Глава 17. На деле кабак даже и не получилось бы так назвать, скорее уж ресторация или даже театр. Настолько помпезным было здание. Оно стояло отдельно от прочих и занимало немалую площадь, хотя цена на землю так близко к центру столицы кусалась. Колонны и барельефы украшали его со всех сторон, а ночная подсветка придавала им крайне зловещий вид. На вывеске было написано «Кошка и ворон», а прямо за порогом их встретили двое дюжих парней в строгих темных костюмах. Лица у них прятались за масками, прически были одинаковыми, оттого охранники казались близнецами. Они хмуро оглядели Макара и Илью, взяли положенную сотню рудов за посещение и выдали им по специальному браслету, обозначавшему «гостя». Дальше посторонились, пропуская внутрь. За следующей дверью будто бы начиналось сказочное зазеркалье. Все здесь было белым и черным, как шахматная доска. Этот узор искривлялся и полз на стены, отражался в зеркалах и причудливо переплетался с одеждой кукол, от чего Илья быстро почувствовал легкое головокружение, хотя еще не выпил ни капли. Ощущение усиливало и необычная легкая музыка — и даже танцовщицы, двигавшиеся на сцене, как марионетки. Все здесь казалось нереальным, чрезмерно ярким и одуряющим, как в цирке или на ярмарке, только в разы сильнее. В зале их перехватила девушка, двигавшаяся точно кукла и наряженная под нее же. Короткое пышное алое платье, полосатые чулки, сложная прическа из завитых локонов. Даже кожа у нее казалась фарфоровой. Илья с трудом удержался от того, чтобы наклониться поближе и рассмотреть, точно ли та настоящая или в самом деле маска. Их провели за столик у самой стены, спрятавшейся за разлапистым фикусом, и Илья понял, что на этих зеленых листьях взгляд отдыхает. Впрочем, когда слегка осмотрелся, то понял, что обилие черного и белого не так уж мешает, но действует одуряюще. На диванчике за их столом тоже лежала кукла. Казалось, кто-то принес ее сюда и забыл, как надоевшую игрушку. И теперь она грустила в одиночестве, такая милая и несчастная в своем пышном синем платье, таком же коротком и открытом сверху, как и у красной. На появление гостей она никак не отреагировала и даже не дернулась, когда Макар по-хозяйски уселся рядом и пододвинул мешавшиеся ему ноги. Она все так же полулежала на краю дивана, безвольно раскинув руки и склонив голову на бок. Она как-то слишком напоминала ту из управления, но при этом и неуловимо отличалась, хотя Илья не мог объяснить, чем. Удивительно, что Макар никак на это не реагирует. Он невозмутимо подозвал одну из белых кукол и наговорил ей заказ для ужина, после чего подался вперед, чтобы быть ближе к Илье, и спросил. «А как тебе в целом семейная жизнь?» «Издеваешься?» «Ага», — без зазрения совести ответил Ахметов. «Но все равно интересно. Как оно, житье, Суфь, в полной?» «Вполне сносно», — туманно ответил Илья. На деле Софья уже казалась частью его семьи. Она мило общалась со всеми, даже с Лизаветой, а это дорогого стоит. Всегда интересовалась делами Ильи и рассказывала о своих. Умело вела хозяйство и не скучала, когда дела переделаны. В общем, сочетала в себе все те качества, из которых складываются по-настоящему хорошие жены. Хотя, конечно, она для этого еще слишком молода. «Не думаешь начать за ней ухаживать?» — снова носил Макар. «Это же такой шанс. Красивая, неглупая девушка с остальными нервами живет у тебя дома. Не пора ли ее окрутить, пока кто-то другой не подсуетился?» «Мне сейчас не до ухаживаний» отрезал Илья. И вправду разобраться бы с делами. Закончить испытания медовой воды, получить место старшего алхимика, взяться за новые разработки. Да и Елизавета, опять же. С детьми он собирался поговорить и никак. Точнее, они и сами не слишком идут на контакт. Ксения улыбается и говорит, «Все прекрасно, папенька». А Федор только хмурится и уходит в себя. Вот Тася имела к ним подход, а у Ильи как-то не складывалось. Но Софья как глянет, как улыбнется, как скажет что-то, от чего кажется, что ей не двадцать, а намного больше. И это почему-то будоражило куда сильнее ее очаровательной внешности. Все равно не тянула она на жену, а Илья на ее мужа. Лизавета права, Софья с ее внешностью можно найти партию и получше. Хотя слушаться матушку гиблое дело, надо думать самому. Еду принесли быстро и расставили по столу блюда с закусками и по порции горячего. Илья с аппетитом набросился на свою порцию фаршированных перепелов. Макар тоже не отставал, только кукла по-прежнему лежала без движения. Она и дышала так, что на первый взгляд незаметно. Если это актерская игра, то она достойна похвалы. — Значит, — вновь заговорил Макар, когда закончил с едой, — ухаживать за Софьей ты не собираешься. «И связывает вас только договор?» «Да». Илья не слишком понимал, к чему это все. Они же по делу сюда пришли, а не для разговоров о его личной жизни. А Макар как будто забыл об этом. Сидит, ест, пьет, подмигивает девушкам. И вообще выглядит тут таем, а не случайным гостем. Вот и сейчас он недоверчиво оглядел куклу, затем взял и выложил перед ней три десятка рудов и кивнул на Илью». Вначале девушка не отреагировала, затем выпрямилась все с той же неестественной грацией. натянуто улыбнулась и резко встала. Илья даже не понял, привлекают его такие движения или пугают. Скорее, второе. Было в девушках, да и во всем этом месте что-то зловещее и неправильное. Хотя разок посмотреть, конечно, интересно. Затем кукла протянула ему руку ладонью вниз и застыла. «Что?» — удивился Илья. — Тебя приглашают на танец, — пояснил Макар. — Давай, развлечешься. — Я не хочу. — А поздно, я уже все оплатил. Девушка так и продолжала стоять без движения. На нее даже стали коситься другие посетители. Илья вынужденно тоже встал, взял ее за руку, удивившись, какая то ледяная и гладкая, точно фарфоровая, и повел куклу ближе к сцене, где было место для танцев. Музыка звучала в меру громкая и незатейливая, самое то, чтобы не спешно топтаться на месте со странной партнершей. Двигалась та точно в соответствии с ролью, при этом умело держала дистанцию и подстраивалась под темп Ильи. Да и за отрешенным видом чувствовалось нешуточное внимание и интерес к его действиям. Куда этот странный мужчина дальше поставит ногу, что скажет, не попытается ли облапать? При этом ее лицо почти не двигалось, застыв в той же глуповатой кукольной улыбке. Движения оставались слегка шарнирными, а слой макияжа не позволял толком разглядеть лицо девушки. Но ее светлые глаза то и дело сверкали нехорошим огоньком. Нет, определенно ничего общего с той из управления. Эта кукла точно была в сознании и просто хорошо играла свою роль». Стоило подумать об этом, как Илья уже по-другому осмотрел зал. Здесь были десятки кукол. Все танцевали, сидели за столами, разносили закуски или развлекали гостей, дергаясь на сцене. И при этом крайне внимательно следили за всем, в том числе и друг за другом. Даже за Ильей неотрывно наблюдали минимум трое. Надо думать, что если он вдруг решит перегнуть палку, его быстро и аккуратно выведут из зала. «Давно на службе». — шепотом спросил Илья у своей куклы. Та чуть склонила голову на бок и продолжила танец. Остановилась, когда музыка закончилась, поклонилась ему и мастерски затерялась в толпе своих подруг. А на перерез Илье вышла уже другая, в алом платье, и поинтересовалась, не нужна ли господину помощь. Он покачал головой и вернулся к Ахметову. Тот как раз успел закончить с ужином и неспешно пил кофе. — Ну и зачем ты меня сюда притащил? Илья устроился напротив, а девушка в белом тут же всучила ему чашечку кофе, как будто умела предугадывать мысли. А может, и умела, кто их тут разберет. — Сказал бы сразу, что заведение ваше. — А интерес, как же? — возмутился Макар. — Да и ты бы не поверил. Еще пошел бы сам проверять. Влип бы в неприятности. Но догадался быстро. Девчонка прокололась. — Ты... «Подумал, что это мой дружок Ахметов так расслаблен? За обстановкой не следит, информацию не собирает. Перепилов только жуёт и девушку пихает. Потом сообразил, что и девушка, и перепила, и прочее господину Ахметову просто знакомы. И, скорее всего, по службе. Вот светлая ты голова, Илья Андреевич, во всем, что дел семейных, не касается!» Илья нахмурился и попробовал кофе. «Отменный, кстати. Мало где в Снежеграде можно найти подобный». И сотню рудов тоже просто так с меня собрал. Ради интереса и культурного просвещения. Не растерялся Макар. Но ты не расстраивайся. Ужин с меня нет ж пополам. Денег мне не жалко, а... А тем более не жалей. Когда бы ты еще в такое место вырвался, а так... Девушек посмотрел, проветрился, о многом подумал. К примеру, о своей Софь Палне... «О том, что если рядом есть красивая и приятная тебе девушка, то стоит за ней поухаживать». «Заодно о том, что друг у меня тот еще шутник», — ответил Илья. «Веселился же, когда мои теории слушал?» «Не без этого. Интересно было глянуть, как быстро догадаешься». «А если бы не догадался?» «Полез к девушкам с расспросами». «Так они профессионалы. Нашлись бы, что ответить». «Это Эльвира придумала молодняк здесь выгуливать». Нам же по службе кого только не приходится изображать, а тут такой простор для тренировок. К тому же посетители кукол не стесняются, болтают разное, можно много интересного для службы почерпнуть. «Немногие наскребут сотню рудов на визит», — возразил Илья. «Сумма не заоблачная, но и не такая маленькая даже по столичным меркам. И это же только вход, а плюс к нему еда, выпивка, развлечения от девушек». Пусть и невинные, сколько бы Илья ни приглядывался, не заметил тут приватных кабинетов или того, чтобы девушки позволяли кому-то вольности. Видимо, это или не входило в программу подготовки будущих агентов, или же практиковалось в других местах. Но каково управление? Организовали целый кабак в центре Снежеграда. Страшные люди, как ни крути. Да и с входным билетом не все так гладко. Наверняка у тех, кого хотели проверить, быстренько находились одноклассники или родичи, готовые провести их сюда мимо охраны и организовать местечко получше и поближе к прослушке. «Так, получается, сделавшие это с девушкой вашим кабаком вдохновлялись?» — снова заговорил Илья. «Да нет». Макар скривился, как от зубной боли. «У нас регулярно обстановка обновляется, чтобы гостям не приедалось, да и девушкам их роли тоже». «Это из фаруза модно живых кукол пришла. Вот мы и подхватили поздней осенью. К следующей, думаю, еще что-то новое сделают. А с теми умниками совпало просто. Видимо, тоже решили удивить публику модным развлечением, только подошли к затее с другой стороны. Но ты не сомневайся. Иронию мы оценили и тоже найдем, чем удивить этих кукольников». Илья мрачно кивнул ему и в несколько глотков допил кофе. Связываться со специальным управлением – рисковое дело, потому и дальше здесь оставаться не хотелось. Опыт, конечно, интересный, но пора бы уже возвращаться домой. По пути туда он заехал еще в пару мест, просто потому что шутник Ахметов был прав. Если тебе выпал шанс, не пользоваться им глупо. Время было позднее, поэтому все домочадцы уже разбрелись по комнатам. Даже неугомонная Елизавета не вышла его встречать с очередной порцией гадостей». Илья расценил это как знак от ночи таительницы, покровительствующей всем любовным делам, снял верхнюю одежду и направился прямо к Софье. Пока поднимался на второй этаж, чувствовал, что решимость тает, а букет в руках выглядит нелепым. Это когда заезжал за ним и конфетами, переплатив за них вдвое, потому что все приличные лавки уже были закрыты, все казалось логичным и правильным. Дома же Илью начали терзать сомнения. Софья наверняка уже спит. А если и нет, то меньше всего думает о своем договорном женихе. А тут ворвется он, фальшивый жених с нежданными подарками. Это против правил приличия и вообще. Он старался ступать бесшумно, но почему-то казалось, что звуки разносятся далеко вокруг. И скоро проснутся все домочадцы, выйдут в коридор и будут осуждающе смотреть на Илью. Лизавета традиционно покритикует... Элия отпустит шуточку, а Ульяна вытаращится так, что станет страшно за ее глаза. И только Софья всплеснет руками и наигранно скажет, «Ах, не обижайте моего Илюшеньку! Неважно, какой букетик, главное, от моего любименького!» Нет, глупости. Все давно спят, да и кто осудит за букет для невесты, так что он ведет себя, точно подросток подойдет к двери, и если из-под нее не будет пробиваться свет, отправится к себе. Завтра утром вручит все Софье. В лавке обещали, что букет зачарованный месяц простоит, как только срезанный. Конечно, столько ждать Илья не собирается, только до завтрашнего утра, но... Да что с ним сегодня? Значит, отчитывать Софью за ее падение ему было нормально, а вот так прийти к ней нет? Он остановился, выдохнул, пригладил волосы, И только тогда осторожно подошел к нужной двери. Свет из-под нее все же пробивался, пусть и не яркий. Илья осторожно постучал, дождался ответа и тогда вошел. Софья полулежала в кровати, опершись на подушки и читала книгу. При этом выглядела крайне мило в той же самой мужской пижаме, на фоне которой ее волосы казались особенно светлыми. Поверх одеяла же сладко спала Матильда Августина, все больше набиравшаяся шерстью и рыженой. «Простите за поздний визит», — произнес Илья, подошел ближе и вручил ей букеты конфеты. «Не оправдывайтесь, я рада шоколаду в любое время», — ответила она с непонятной интонацией. В противовес словам уткнулась носом в цветы, проигнорировав коробку. Эти необычные сиреневые розы действительно хорошо пахли. Илья успел проникнуться, пока вез их на такси. Но сейчас, видя, как радуется Софья, впервые почувствовал, как становится легче. Точно он в самом деле мальчишка, которому пришел ответ на любовную записку. «Но все равно тревожусь». Софья оторвалась от букета. «С чего такие внезапные знаки внимания? Хотите откормить меня, чтобы не убежала?» «Или возникли какие-то сложности с вашей частью договора, поэтому пытаетесь задобрить?» «Нет, с ней все отлично». Илья покачал головой и огляделся. «Сесть Софья не предложила, да и куда?» Ближайший стул стоит у окна, и поверх него накинуты черные пижамные штаны. Хотелось думать, что эти совсем от другого комплекта, и Софья сейчас не лежит под одеялом в одной лишь рубашке». Потому что от этой мысли становилось как-то непривычно горячо и тревожно. Илья же совсем не собирался набрасываться на свою невесту, скорее немного с ней сблизиться. «А, я хотел пригласить вас а, на свидание, произнес он, переведя взгляд со штанов обратно на Софью. От хитрой невестушки это не укрылось, поэтому она кокетливо выпрямилась и поправила одеяло. О! многозначительно произнесла она. «Отлично, тогда встретимся завтра!» Он выпалил это, после чего позорно сбежал из спальни, а то Софье бы сталось отпустить еще парочку едких комментариев.